Глава шестая Я сидел на кушетке в кабинете Марфы, спрятав лицо в ладонях. Да уж, думал, что меня будет сложно удивить после всех тех воспоминаний, которые удалось пробудить ранее. Как оказалось, я ошибался. То, что показал последний пузырек с памятным настоем, мне резко не понравилось. Да, меня никогда нельзя было назвать честным человеком, я был вором и всегда поступал в угоду своим собственным желаниям. Но то, что довелось узнать сейчас... Увидев эпизоды из системы Кападейры, я вспомнил то бесчетное количество лет, которое провел в качестве слуги владыки. Их было много, очень много. Если до этого момента я считал время, проведенное Сандрой и Анхом, довольно долгим сроком, то сейчас... Сейчас я осознал, что это было не более чем мгновение, и большую часть жизни я был послушной куклой межгалактического императора. А то, что сейчас происходило со мной на Земле, это и вовсе не стоило принимать в расчет. Хотя нет, почему же? Сейчас, если пораскинуть мозгами, вся эта история выходила на финишную прямую, по крайней мере, так мне казалось. Родиться, стать вором, путешествовать по мирам, проворачивать невероятное ограбление, стать фактически бессмертным, встретить любовь всей своей жизни, лишиться ее, лишиться собственного «я», попытаться его вернуть и... Что же все-таки произошло, когда я исчез в том портале, вызванном сердцем? В том, что я сбежал на землю, никаких сомнений не было, как и в том, что я успел спрятать сердце. Это было бы понятно и дураку, вот только... Что я тут делал? Догадки, которые посещали меня еще в Эльдорадо, вновь закрутились в голове. Но я вновь их отбросил. Это сейчас совсем не важно. Сердце, вот что действительно меня волновало. Вообще, каждый раз восстанавливая очередное воспоминание, я открывал о себе что-то новое и очень этому радовался. Казалось, что это все имеет для меня невероятную ценность. Но вот что иронично. Хоть я и постепенно получал назад свою личность, с каждым разом это становилось все более несущественным. Каждое воспоминание напоминало о главной цели, которая привела меня на Землю — сердце. Я знал, зачем оно мне. Теперь стало понятно, что когда я бежал на Землю, чтобы спрятать артефакт, у меня было некое подобие плана. Ну, или я верил в то, что мне пообещала частица «сердца». Я совершенно точно хотел воскресить жену. У меня было все для этого, сам артефакт и архив данных, с помощью которых можно было научиться управлять им. И самое главное, судя по разговору между мной и владыкой, у меня имелось изрядное количество времени для реализации этого плана. Но оставался самый важный вопрос, получилось ли это сделать? И если нет, получится ли теперь, если все же удастся отыскать сердце? Единственный человек, который мог мне помочь, бесследно исчез, оставив при этом прощальный подарок и дополнительные вопросы. Давно ли Марфа знала мое настоящее имя? Почему раньше не открыла этого? Откуда у нее эта информация? Зачем старуха помогала мне раньше? Ведь она прекрасно знала, что я собираюсь сбежать в Рио, и не сделала ничего, чтобы это предотвратить. Неожиданная догадка мелькнула в голове и тут же исчезла. Но я успел ухватить эту мысль за хвост. Она была невероятной и довольно простой. Почему я раньше об этом не подумал? Ведь все сходится. Вызвав заклятие поиска, я прикрыл глаза, откинулся на спинку кушетки и сконцентрировался. Мой дух вновь воспарил ввысь, устремляясь за облака, а затем я понял, что оказался прав. Сердце сместилось. Шар света, который еще несколько дней назад полыхал на юге Москвы, теперь находился совсем в другом месте, где-то на полпути между Казанью и Уральскими горами. Но стоило только попытаться определить его местоположение точнее, как повторилось, что я испытывал ранее. Кто-то грубо оборвал поисковое плетение. Хотя, что значит «кто-то»? Теперь я наверняка был уверен, что именно моя старая, во всех смыслах знакомая, умыкнула сердце. К сожалению, более конкретно обдумать этот момент не удалось. Внизу, во дворе, раздался какой-то звук, и я мигом подобрался. Что это? Случайный посетитель? Или меня все же кто-то увидел? Вопросы и размышления мигом ушли на второй план. Я прекрасно осознавал, без умений прыгуна удрать от клановцев будет совсем непросто, но и выдавать себя раньше времени тоже не хотелось, даже несмотря на то, что Москву придется покинуть. Подойдя к небольшому окошку, я аккуратно посмотрел через стекло и тут же отпрянул назад. Вот же зараза! Возле ворот стояли двое боевиков с магическими жезлами. Они внимательно оглядывали дом и двор. Пригибаясь, я выбрался в коридор и тут же услышал, как отворилась входная дверь. Следовало очень быстро решать, сдаться и попытаться отыграть дурака или бежать. Я выбрал второй вариант. Слишком многое придется объяснить. И если у тех, кто сюда пришел следом за мной, возникнет хоть малейшее подозрение, а оно, уверен, возникнет, Эндрю Брина потащат в ОТС. Там подключатся менталисты, а потом... Короче говоря, овчинка не стоила выделки. Тем более, что теперь действительно не было никакого смысла оставаться в столице. Действовать нужно было быстро. Кукла со способностями прыгуна всегда была при мне. Я не решился оставлять ее в номере отеля или тайнике, где лежал в Акидзасе, например. Клинок хранился в очень труднодоступном месте, и без пространственной магии добраться до него было бы весьма проблематично. Внизу слышались шаги по крайней мере троих человек. «Первый этаж чист!» — послышался голос, и я едва не застонал, услышав его. «Смирнов, черт бы его, побрал! Вот уж на самом деле неожиданность!» «Коля! Вася! Давайте на второй! Он где-то здесь!» «Проклятие!» — стараясь не шуметь, я дунул в восточную часть дома. Память мне не изменила. Именно здесь, в потолке, находился вход на чердак. Подпрыгнув, я уцепился за ручку, молясь всем богам, чтобы механизм не скрипел. Счастью, не раздалось ни звука. Взлетев по появившейся лестнице наверх, я аккуратно потянул ее на себя и закрыл проход. Затем быстро огляделся. Чердак дома Марфы явно использовался нечасто. Тут стояла масса коробок, ящиков, валялись кучи самых разнообразных вещей, накрытые брезентом. И все это покрывал толстенный слой пыли. Через два оконца под самой крышей падали скупые солнечные лучи. Так прятаться нет никакого смысла. По следам, остающимся на полу, меня вычислят на раз-два. Выбраться через крохотные окна тоже не получится. Тело Эндрю было довольно мясистым и обладало не лучшей физической формой. Но, если честно, не прятаться, ни тем более бежать на своих двоих я не собирался. Мне всего-то требовалось меньше минуты, чтобы принять свой первоначальный облик. Припав на колено, я поднял штанину и быстро отмотал привязанную к ноге куклу. Уставившись на свою матерчатую копию, посмотрел ей в глаза и вызвал в памяти то, что объяснял Суаха. Для начала следовало. Бах! Конечно же, все пошло наперекосяк. Часть крыши рухнула в нескольких метрах от меня, заставив броситься в бок. Не выпуская из рук куклу, я почти сразу вскочил на ноги, но добраться до провала не успел. Стоять! Я проигнорировал окрик, раздавшийся позади, и понадеялся на удачу. Выпрыгнуть в образовавшееся отверстие, и у меня появится шанс. Куда там? Обездвиживающее плетение ударило по ногам, и я рухнул, как подкошенный, выпуская куклу. Еще и с размаху приложился лицом к шершавым доскам. «Дмитрий Евгеньевич, клиент у меня!» — послышался голос. Я перевернулся на спину, пытаясь разглядеть своего пленителя, и вмиг похолодел. Нет, меня испугал не молодой парень, приближающийся с ухмылочкой. Прямо за этим идиотом, под самой крышей, в двух метрах от образовавшегося несколько секунд провала, находилось нечто. Не знаю, что это было, энергетическая сущность или материальное создание, я никак его не чувствовал, да и парень не подозревал, что кроме нас с ним на чердаке есть еще кто-то. Мерзкое создание напоминало головастика. Отвратительное овальное тельце, обтянутое прозрачной кожей, под которой бултыхалось что-то не слишком приятное, заканчивалось сотней склизких отростков. Также у существа имелись три конечности, которыми оно цеплялось к потолку. «Обернись!» — процедил я, но боевик лишь презрительно хмыкнул. «Думаешь, я на это поведусь?» В следующую секунду создание пошевелило одним из отростков и, словно примерившись, вытянуло его в сторону парня. Я не заметил движения. Голова отделилась от тела человека совершенно неожиданно. Она пролетела несколько метров и с неприятным звуком упала на пол. Обездвиживающее плетение развалилось одновременно со смертью сотворившего его мага. И медлить, когда это произошло, я не стал. Вскочив на ноги, бросился вперед и едва успел. Энергетическая плеть, вырвавшаяся из спины твари, со свистом рассекла воздух и ударила по тому месту, где я находился мгновением ранее. Удар получился такой силы, что пол чердака оказался пробит насквозь. На мое счастье, закрывать за собой вход молодой колдун не стал. Ежесекундно предвкушая удар в спину, я кубарем скатился по лестнице и, вскочив на ноги, едва не врезался в Смирнова. «Не двигаться!» — крикнул он, но не успел ударить заклинанием. Тварь появилась на втором этаже следом за мной. Разнеся вход на чердак, лестницу и часть потолка, она рухнула в метре с небольшим от нас и внимание майора резко переключилось. Я почувствовал мощный выплеск энергии, и сразу после этого меня отшвырнуло назад. Пролетев по всей длине коридора, я уже в который раз за последние полчаса больно саданулся лицом. Впрочем, сейчас это меня совсем не волновало. Бросив взгляд через плечо, я заметил мерцающий вокруг Смирнова щит. Стоящий в проходе майор пытался противостоять появившейся непонятно откуда твари. Ежесекундно из той вырывались все новое и новое щупальца. Они атаковали не только колдуна, но и разносили по кирпичику весь второй этаж. Откуда-то снаружи, разворотив сразу пару стен, в неизвестную сущность прилетело фиолетовое плетение, но не причинило ей никакого урона. Момент, чтобы свалить, был просто идеальный. Перепрыгнув через весь пролет лестницы, я спустился на первый этаж, чудом разминулся с двумя боевиками, спешившими на помощь Смирнову, и уже на выходе получил чувствительный удар по голове. «Опять двадцать пять!» — только и успел подумать я, проваливаясь в забытье. «Эй, просыпайся!» Чувствительное пощечины привели в сознание довольно быстро, и я рефлекторно одернул голову. Судя по обстановке, мы оставались все там же, в особняке Марфы. Точнее, в том, что от него осталось. Разнесенный потолок первого этажа, выбитые окна, расхераченная обстановка, осколки стекла на полу и запах гарри, который ветер заносил в дом через пробитые в стенах провалы, будто штурмовали. Мысль развить не получилась. Мощная зуботычина, прилетевшая в челюсть, заставила сфокусироваться на собеседнике. Это был Смирнов, в обожженной одежде, с окровавленной головой, заплывшим левым глазом, без нескольких зубов и сильно кровоточащей правой рукой с неестественно вывернутыми пальцами, он будто не замечал своих увечий. Больше никого вокруг не было видно и слышно, но скосив глаза, я заметил два обожженных трупа, лежащих у дальней стены. Майор пристально смотрел на меня, и взгляд его единственного глаза не предвещал приятной беседы ну и связанные за спиной руки как бы намекали на дальнейшее развитие событий. «В чем дело?» — возмутился я на английском. «Я подданный!» — еще один удар. Голова дернулась, и, пошарив языком, я выплюнул зуб. «Ничего, он все равно не мой». «Заткнись, урод! Тут я задаю вопросы. Если не хочешь через пару минут оказаться на той стороне, лучше бы тебе на них ответить». Я проглотил следующее возмущенное восклицание. Судя по виду майора, шутить он не собирался. Удивительно, что Смирнов вообще решил устроить допрос здесь, а не вести меня куда-то в АТС. «Кто ты такой? Эндрю Брин?» «Ну да, ну да. Что ты забыл в этом доме, Эндрю?» «Собирал ваши народные...» Я будто задумался, подбирая нужное слово. «Сказания! И мне посоветовали...» «Давай оставим это вранье», — перебил меня старый знакомый. «Очевидно, что это полный бред. «Мои люди видели, как ты взламывал замок ворот и почувствовали, что ты активируешь заклятие. С помощью него ты призвал, ту тварь. Когда понял, что мы за тобой следим?» Я с удивлением понял, что Смирнов копает совершенно в неверном направлении. И о том, что под личиной Эндрю скрывается совсем другой человек, даже не подозревает. «Я никого не призывал. Вы сами видели, как это создание пыталось меня убить». Я видел, как оно пытается убить меня. А что касается тебя, Эндрю, то ты вызываешь слишком много вопросов. Где Марфа? Что? Снова удар в челюсть. На этот раз пришлось потрясти головой, прежде чем удалось сфокусировать зрение. Он что, думает, что я знаю, куда исчезла старуха? Не понимаю, о чем вы. Когда я пришел, здесь никого не было. Послушай, дорогой, Смирнов присел на корточки рядом со мной. Сегодня утром я узнал, что моя старая подруга исчезла из своего дома. Просто испарилась, и никто не знает, куда она делась и когда это произошло. Но стоило только мне выставить вокруг ее дома людей, как появляешься ты и вызываешь какую-то тварь из-за изнанки. Слишком много совпадений, которые мешают мне поверить, что ты тут ни при чем. Спорить с майором совершенно не хотелось. Да и чтоб я ему доказал. «Эх, Кальн, опять ты угодил в переплет, не подумав о последствиях. А ведь прикрытие так отлично работало». «Я ничего не знаю. Если вы меня в чем-то подозреваете, отдайте соответствующим органам. Я отвечу на все вопросы, но никогда меня допрашивают подобным образом». Снова удар, а затем еще и еще. Было больно. Смирнов методично превращал лицо Эндрю в фарш. Несколько минут он с упоением избивал меня, А когда закончил, и я с трудом разлепил веки, пояснил. «Ты неверно оцениваешь ситуацию, Эндрю. Мы никуда не поедем. Не будет официальных обвинений и расследования. Сейчас прибудут мои друзья, и если до того момента ты не выложишь все, что знаешь, они вытянут из тебя эти знания силой. Понимаешь?» «Понимаю», — Прохрипел я, лихорадочно соображая, как поступить. «Я могу кое-что рассказать» но это не имеет никакого отношения к хозяйке этого дома. «Поторопись, времени у тебя не так уж и много». Я хотел было начать врать, но неожиданно заметил, что кое-кто с интересом наблюдает за нашей с майором беседой. Удобно устроившись на остатках люстры, там сидел Фейри. Он скептически рассматривал меня и корчил разные рожи, пытаясь привлечь внимание. Увидев, что я смотрю на него, он постучал себя по голове. «Кажется, понимаю, о чем он. Ты меня слышишь? мысленно произнес я. Ну, наконец-то, Дубина. Я уж думал, что этот здоровяк из тебя все мозги выбил. Как ты меня нашел? Тебя что? Правда сейчас волнует именно это. Подумал бы лучше, как тебе помочь. Вырубить этого человека сможешь? Ну так что, Эндрю, заговоришь? Только решил с чего начать. Нет, он сильный маг. И если я только что-нибудь начну колдовать, он тут же это заметит. Пока что я для него не видим, но стоит только... «Я понял, понял. Тогда отыщи мою куклу, окей? Сможешь?» «Да, она валяется в коридоре. Что мне с ней сделать?» «Просто подай ее мне. Я должен взять ее в руку». «Сейчас попробую». Пока я плел небылицы о том, что меня послала разведка свободных каменщиков, и на самом деле я их тайный агент, Хайми под крошечным пологом невидимости смотался за куклой. Обогнув гостиную, где Смирнов меня допрашивал, Он появился в комнате через второй вход, как раз расположившийся за моей спиной. И когда невидимая кукла оказалась в руке, я уже точно знал, как мне действовать. Заклятие, возвращающее мне тело, было привязано к матерчатому артефакту. Поэтому, когда я его активировал, майор ничего не почувствовал. Надо думать, он сильно удивился, когда его пленник ни с того ни с сего начал корчиться на стуле. Позже Дуэнде рассказал мне, что зрелище, представшее перед его глазами, было далеко не самым приятным. Кости и суставы трещали, мышцы растягивались и сжимались, кожа вздувалась и лопалась. Тело Эндрю перестраивалось обратно. На мое счастье, Смирнов не сразу понял, в чем дело. Он даже бросился ко мне, видимо, полагая, что нечто убивает меня изнутри, но сделать ничего не успел. Во время этой трансформации самым трудным было удержать сознание под контролем. Поверьте, когда тело перестраивается из одной формы в другую, ощущение испытываешь малоприятное. Когда Суаха проводил ритуал, я отключился на короткое время и ничего не почувствовал, но сейчас... Сейчас я просто не мог позволить себе потерять сознание, даже на секунду. Стоит Смирнову понять, что случайный пленник на самом деле опальный прыгун и его старые знакомые и пиши пропало. Он бы меня точно не упустил. Так что я ждал момента. Корчился, орал, бился в конвульсиях и всеми силами старался удержать мысли и сознание только на одной вещи. На потоке энергии, который хлынет в меня из нави, когда тело еще не завершит окончательную трансформацию. Стоило только этому случиться, как я сотворил портал, подозревая, что это было самое быстрое перемещение из всех, какие мне только доводилось совершать. Я успел заметить исказившееся от злости лицо Смирнова, успел почувствовать формирующееся им боевое заклинание, и в следующий миг все поглотил яркий свет. А еще через мгновение он отступил, открывая перед взглядом безбрежную синеву неба. — Ну ты даешь, дубина! — послышался голос откуда-то сбоку. — А еще уговаривал меня не лезть за тобой. Что бы ты без меня делал? «Умер бы, скорее всего», — тихо ответил я, слушая шум волн бьющих о борта Фидучии.